Глава 21. 2 октября 1998 года 11:45. Поезд замедлил ход и, разрезая тьму, тысячи искусственных огоньков, подкатил к станции Пляс де Тали. Марк с лихорадочной поспешностью схватил мобильник и прижал к уху. Марк, ты справим. Я же просила не звонить мне и не пытаться меня найти. Я тебе уже сказала, что позавчера все решила. Это было самое трудное решение, и оно далось мне нелегко, но я его приняла. Сама. Тебе ни за что не понять. Ты бы его не одобрил. Я хорошо тебя знаю. Ты для этого слишком правильный. Не обижайся, правильный — это не насмешка, а комплимент. Ты правильный и высоконравственный. И преданный. Ты готов простить мне всё, что угодно, стоит только попросить. Но я не хочу ничего у тебя просить. В той записке я тебя не обманывала. Я... Действительно, уезжаю. Завтра. Уезжаю и больше никогда не вернусь. Изменить уже ничего нельзя. Так вышло. Береги себя, Эмили. Слушая сообщение на автоответчике, Марк покрылся холодным потом. Он чуть было не зашвырнул телефон в другой конец вагона. Сеть под землей ловилась неравномерно, через две станции на третий, и то в лучшем случае. Лили ему звонила, а он был недоступен. Проклятие. Она попала на автоответчик. Автомобильник куском мыла скользнул из его влажных ладоней. Марка трясло, Что хотела сказать лили: «Я действительно уезжаю завтра. Уезжаю и больше никогда не вернусь. Изменить уже ничего нельзя. А вдруг она...» Марку не хотелось додумывать мелькнувшую мысль до конца. Она была слишком страшной, зловещей. Нет, только не Лили. Она мыслю не желала уходить. Теперь ему уже казалось, что он ясно прочел спрятанное между строк послание — Уезжаю и больше никогда не вернусь. Это могло означать только одно — игрушечный самолётик. Она приняла решение в день, когда ей исполнилось 18, всё сходилось. А Лили решила одним махом покончить со всеми сомнениями и страхами, покончить с прошлым. А Лили решила покончить с собой. Завтра. А Лили выбросила в урну, приткнувшуюся к берегу озера, завёрнутую фольгу шорму. Она к ней едва притронулась, ей не хотелось есть. Она прошла вперёд, ближе к воде. Парк Мансури, считающийся самым большим в Париже, ей казался и самым мрачным, во всяком случае, сейчас, в октябре. Холодная, тускло-грязного цвета вода, голая, похожая на армию скелетов, деревья, вид на Венюрей, застроенную серыми домами разной высоты, словно окружённую плохо подстриженной бетонной изгородью. Утки давным-давно перебрались в другие места. Глядя на каменных любовников, окоченевших на своих мраморных пьедесталах, можно было подумать, что и они мечтают об одном — накинуть на себя что-нибудь теплое и сбежать отсюда, куда глаза глядят. Лили шла вдоль озера. Странно, размышляла она, как меняется восприятие окружающего в зависимости от настроения, как будто пейзаж догадывается о том, что ты чувствуешь, и подлаживается под тебя». Как будто деревья поняли, как мне плохо, и уменьшились в размерах, скукожились из солидарности ко мне. Или из жалости, обронив с ветвей последние листья. Как будто солнце, устыдившись, тоже скрылось, лишь бы не светить на парк, по которому бродит заплаканная девушка. Лили снова отключила телефон, а несколько минут назад она поддалась искушению и позвонила Марку. Он оставил ей кучу сообщений... Волнуется, конечно, волнуется. Попав на автоответчик, она испытала облегчение. У нее не было сил отвечать на его вопросы. Как будто самая современная из технологий, невидимыми нитями, связывающие тысячи беспроводных телефонов, тоже чутьем уловила, что ей не хочется с ним разговаривать. Лили свернула на аллею мира и опустилась на скамью. Рядом на детской площадке шумела ребятня, и она невольно повернула голову. Два карапуза годика по два играли под бдительным оком матери, сидящей на лавке с книжкой карманного формата в бело-синей обложке в руках. Девочки, близняшки, в одинаковых плотных брючках, в одинаковых красных курточках, застегнутых на молнию, в одинаковых кикерсах на ногах. Как только она их различает. Однако мать в очередной раз, поднимая глаза от книги, выдавала четкое указание — «Жюльетта, не спрыгивай с качелей», «Анаис, не толкая сестру», «Жюльетта, на горку забираются по лесенке». Девочки носились по площадке, переходили от одной игры к другой, брались за руки, разбегались в стороны, кто из них кто. Лили следила за их передвижениями, как уличная толпа следит за ловкими пальцами наперсточника, и постоянно сбивалась, не в состоянии угадать, что сейчас делает Жюльетта, а что Анаис». Зато матери на это хватало доли секунды, и она ни разу не ошиблась. «Анаис, завяжи шнурок. Жульетта, подойди ко мне, я вытру тебе нос». Лили чувствовала, как её охватывает странное необъяснимое волнение. Девочки выглядели абсолютно одинаковыми, они походили друг на друга, как две капли воды. Тем не менее, каждая точно знала, кто она. Анаис понимала, что она не Жульетта, а Жульетта, что она не Анаис». И не потому, что они сознавали свои различия, нет. Всё дело было в том, что их различала мать. Она безошибочно называла каждую ее собственным именем, её единственным именем. Лилия долго смотрела на двойняшек, наконец мать убрала книгу в сумку и позвала дочерей. «Жульетта, отойди от беличьей клетки. Анаис, спускайся с лестницы, пора домой, папа ждёт». Мать прикоснулась рукой к своему слегка выпирающему животу, Она была беременна. Ещё пара близнецов, ещё одна дочка. Лили закрыла глаза. Ей представился малыш, нескольких месяцев от роду, одинокий, заходящийся в крики на вершине мира. Его плач терялся в необъятном лесу, тонул в ватной тишине, валившего крупными хлопьями снега. Они в силах больше сдерживаться, Лили разрыталась.